Артур Конан Дойл. Дьяволова нога. В переводе Александры Ильф. Часть вторая. Окончание.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 И тут он выпалил свои ужасные новости. «Мистер Мертри Дженис умер сегодня ночью точно так же, как его сестра!» Холмс мгновенно вскочил полной энергии. «Хватит места в вашей двуполке?» «Да!» «Уотсон, завтрак позже!» «Мистер Раундхей, мы готовы!» Скорее, скорее, пока там ничего не тронуто!»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 Ведь все произошло сразу после его ухода. Если бы появился новый гость, семья, конечно, поднялась бы ему навстречу. Но разве в мирном или гости приходят после 10 часов вечера? Итак, все факты свидетельствуют, что преступником был Мортимер Тридженис. Дженнис. Значит, он покончил с собой? Да, Отсон, такой вывод как будто напрашивается. Человека, свиной на душе, погубившего собственную семью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 И сурово возрился на моего друга «Решительно не понимаю, сэр!» Сказал он «Что вы подразумеваете, говоря, что это имеет самое прямое отношение ко мне?» «Убийство Мортимера Триджениса», — ответил Холмс В эту секунду я пожалел, что не вооружен Лицо Стерндейла побагровело от ярости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 Доктор Стерндейл вынул из кармана бумажный пакетик и положил его на стол. Мы прочли на нем «Радикс Педис Diaboli". На красном ярлыке было написано «Яд». Он подтолкнул пакетик ко мне. «Я слышал, вы врач. Знаете вы такое вещество?» «Корень дьяволовой ноги? Первый раз слышу».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 На другого быть не могло. Я был убежден, что убийца Морти Мертри Дженнис, он знал, что если члены его семьи помешаются, он сможет полновластно распоряжаться их общей собственностью. Поэтому ради денег он воспользовался порошком из корня дьяволовой ноги, решил рассудка братьев и убил Бренду. Единственную, кого я любил. Единственную, которая...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 Мы вели розыски частным образом и далее можем действовать точно так же. «Вы ведь не обвиняете этого человека?» «Конечно, нет», — ответил я. «Я никогда не любил Уотсон. Но если бы мою любимую постигла такая судьба, возможно, я поступил бы так же, как наш охотник на львов, презирающий законы». «Кто знает...»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 Давайте выбросим из головы это происшествие И с чистой совестью вернемся к изучению халдейских корней Которые, несомненно, можно проследить в корнуэльской ветви Великого кельтского языка